Признаться, Челышев заколебался. Когда-то в декабре 1934 года он, вечно насопленный главный инженер «Новый Уралстали», держал речь в Кремле, приветствовал Сталина, приветствовал от лица сотоварищей участников той встречи, да и от всех металлургов, которые впервые в истории России выплавили 10 миллионов тонн чугуна в год. Челышеву за два или три дня сообщили об этом предстоящем ему выступлении. Он лишь буркнул в ответ «Ладно». Оратором он был никудышным. В устных преданиях, что еще и ныне заменяют незаписанную никем историю отечественной металлургии, отмечено его выступление на митинге «Новоурал-сталевцев» по случаю пуска первой домной. Каждый оратор по обычаю тех времен заключал речь с дравицей, Выкрикивал, например, «Да здравствует героический рабочий класс! Да здравствует великий Сталин!» и тому подобное. Челышев же, огласив, или вернее пробормотав несколько цифр, характеризующих мощность построенной домны, самой большой в Европе, ее вооруженность механизмами, тоже под конец речи рявкнул: «Да здравствует!» Ему хотелось сказать «Донна номер первый». Она, эта могучая печь, была его любовью, его страстью, воистину делом его жизни. Но, постеснявшись, он так и не закончил своего возгласа, проорал «Да здравствует!» и к этому ничего не добавив умолк. Время от времени в центральной печати появлялись его статьи. Каждую из них, собственно говоря, делал, исполняя поручение редакции тот или иной журналист, разумеется, сперва задав Челышеву ряд вопросов, занеся в блокнот его высказывания. Политическая веруя Василия Даниловича было лишено какой-либо двусмысленности, одушевляя свои домны, распознавая, как подчас ему казалось, их язык, понимая их жалобы, желания, ощущая себя как бы их депутатом, представителем, Челышев являлся сторонником советской власти, сторонником партии, совершавший небывалую индустриализацию. Единожды решив это для себя, он затем предоставил журналистам уснащать его статьи политическими фразами, нередко размашистыми или пустыми. Изготовленные за него статьи он легко подписывал, исправляя лишь неточности, относившиеся к технике, к его инженерной специальности. Вот такому-то оратору и поручили сказать приветственное слово Сталину. По брусчатке Красной площади Челышев шагал среди других металлургов к спасским воротам Кремля. Ну как, Василий Данилович, приготовили речь?» — спросил кто-то из спутников. «Какую речь? Я ведь от всех буду выступать. Прочту, что дадите, и все». Лишь тут для него выяснилось, что никакого общего приветствия не составлено, что ему, уже прожившему полвека инженеру, Строителю Новый Урал стали заслужившему честь говорить от имени сотоварищей, предстоит высказать собственными словами свои чувства. Как же это так? Через 10-15 минут он встанет перед Сталиным? А в мыслях нет никакого плана речи. Вот Челышев уже поднимается вместе со всеми по лестницам Кремлевского дворца. Никто не говорит громко. Мягкие ковры, разосланные на ступеньках, глушат шум шагов. Смутно ощущая эту особую торжественную тишину, Челышев сосредоточивался, стремясь усилием мысли выделить самое существенное, самое главное из того, что он пережил и передумал. В зале он уселся в углу, но его отыскали, нашли ему стул впереди. Первые Обращенные к Сталину слова он произнес, опустив голову и запинаясь. Однако удивительная искренность делала речь сильной. Под вашим руководством, товарищ Сталин, создана новая промышленность. Вы совершили революцию в технике, о которой мы, старые инженеры, едва могли мечтать не только в целом, но и в частностях. История промышленности — не знает подобного примера ни в сроках, ни в обстановке, а главное, в методах и приемах. Это революционно с начала до конца».